Официальный статус рапорта. Во-первых, сразу хочу поправить вашего офицера в том, что касается моего участия в проверке беженцев и перебежчиков, доставленных из Бреста, Августова и Гродна. Вовсе я не вызвался добровольно помочь компетентным органам, поскольку и сам пока являюсь беженцем, человеком без документов и определенного места жительства –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 Этот человек был готов убивать направо и налево. Сперва решил, что он – один из тех, кого советская власть лишила капиталов или родового гнезда, но нет, Казимеш всегда занимал невысокие места в обществе польской армии, был он из крестьян, а служил в капрала. При этом было заметно, как сознание Пешинского справляется с совестью, ведь Польша была завоевана Германией, а Казимеш, получается, верно служит немцам. Но этот человек постоянно убеждал себя, что Герман наведет порядок, что Герман оценит его верность и так далее. Что же касается матча Каладзейского, то им оказался чистокровный немец по имени Дитрих Цимсцен. Польский он знал на 4 с плюсом, акцент был заметен. Этот человек был спокойнее описанной парочки и гораздо опаснее их,